Глава 13 Сенатор Секстон терпеть не мог такси за их плебейскую грязь. Однако по дороге к славе порой приходится терпеть и неудобства. Обшарпанный драндулет довез его до нижнего гаража отеля. Подобным способом передвижения было нечто, чего не мог дать роскошный лимузин, а именно анонимность. Приятно было видеть, что нижний гараж совершенно пуст. Лишь несколько пыльных машин разнообразили монотонность цементного леса колонн. Сенатор прошел через гараж по диагонали, на ходу машинально взглянув на часы. Четверть двенадцатого, точь в -точь. Человек, с которым Сексону предстояло встретиться, всегда делал акцент на пунктуальности. Впрочем, учитывая все обстоятельства, в частности, то, кого именно он представлял, он имел полное право делать акцент на чем угодно. секстон увидел белый фургончик в форт Уинстер, припаркованный в том же месте, что и во время их прошлых встреч, в восточном углу гаража, позади мусорных баков. секстон предпочел бы встретиться где-нибудь повыше, например, в апартаментах отеля. Но предосторожности, конечно, были полностью оправданы. Те, кого представлял этот человек, взлетели так высоко отнюдь, не с помощью безоглядной лихости. Сэгстон направился к фургону, ощущая знакомое волнение, всегда подступающее в подобные моменты, за минуту до встречи. Заставив себя распрямить плечи, жизнерадостно улыбнувшись и приветливо замахнув рукой, он забрался на пассажирское сиденье Темноволосый джентльмен на водительском месте не потрудился улыбнуться в ответ. Ему было почти семьдесят. Однако смуглое, с жестким выражением лицо, излучало силу, вполне подобающую той должности, которую он занимал. Главы целой армии отчаянных фантазеров и бесшабашных авантюристов. «Закройте дверь», — холодно приказал он. Секстерн подчинился, богосклонно снося грубость партнера. В конце концов, этот невежда представлял тех, кто ворочает огромными деньгами значительная часть которых недавно перетекла в водоемы, что питали успех сенатора, поставив его на порог самого желанного и многообещающего кабинета в мире. Секста начал понимать, что цель этих встреч не столько уточнять и координировать его стратегию, сколько регулярно напоминать ему, в какой мере он обязан благодетелям своим успехом. Да, эти люди ожидали от своих вложений серьезных дивидендов, Та отдача, о которой они сразу условились, поражала своей дерзостью. И все же, хотя это и кажется невероятным, если бы сенатору удалось попасть в овальный кабинет, он смог бы выполнить их требования. Насколько я понимаю, заговорил Секстон, зная, что связной не любит ходить вокруг да около, очередной износ уже сделан. Именно. Как обычно, вы можете свободно использовать эти деньги в целях избирательной кампании. Нам было приятно узнать, что общественное мнение заметно сдвинулось в вашу сторону. Похоже, ваши менеджеры умело использовали средства. Да, мы быстро набираем очки. Я по телефону уже сказал, продолжал старик, что убедил еще шестерых встретиться с вами сегодня вечером. Отлично. Секстон мысленно назначил для этого время. Старик протянул ему папку. «Вот информация, изучите ее, они хотят быть уверены». Чтобы полностью осознаете их проблемы и хотят знать о вашей готовности помочь. Я предлагаю встретиться с ними у вас дома. Дома? Но обычно я встречаюсь, сенатор. Эти шесть человек управляют компаниями, активы которых превосходят все, что вы имели до сих пор. Эти люди очень крупная рыба, и они очень осторожны. Мне стоило немалых трудов убедить их встретиться с вами. Не забудьте, к ним потребуется особый подход, персональное внимание к каждому. секстон согласно кивнул. Я все понял, я могу организовать встречу дома. Им потребуется полная секретность, то же самое необходимое мне. Удачи, пожелал старик. Если сегодня вечером все пройдет гладко, встреча может оказаться последней. Будьте уверены, эти люди в состоянии обеспечить все необходимое, чтобы поднять сенатора Сэкстона на самую вершину. Сенатору эти слова понравились. Он улыбнулся старику. «Если удача окажется на нашей стороне, друг мой, то после выборов мы все будем праздновать победу». «Победу?» Старик нахмурился, окинул секса на осуждающим взглядом. «Нет уж, место в Белом доме лишь первый шаг на пути к победе, сенатор. Надеюсь, вы это не забудете».